«А Андрюша, Господи, слава Богу, на, нашел! Нашел таки!» С трудом открыв глаза, Андрей различил неясный силуэт над головой. Было совсем темно, в комнату проникал рассеянный свет нескольких фонарей, установленных во дворе. В принципе, освещение мало отличалось от того призрачного и зловещего, что было в тоннеле, где неожиданно появившийся Вовчик. Спас его. «Вставай, б -б брат! У нас мы мало времени!» Поскольку он решил проигнорировать этот призыв. Вставать хотелось, как когда-то в школу по утрам. Незнакомец принялся тормошить его. Сразу заныла пострадавшая рука. «Вовка!» — пробормотал Андрей. «Ты что ли? Мы снова в метро!» «В метро?» В голосе мнимого Вовчика прозвучало явное замешательство. Андрей решил, что именно вследствие этого замешательства Волына теперь начал заикаться. Совсем как он наморщил лоб, пытаясь вспомнить, что-то крутилось в голове, какое-то имя. Однако, наверное, он был уже слишком далеко от всего мирского для того, чтобы память сохранила такие малозначимые подробности, вроде имен приятелей и тому подобной ерунды. Вставай, брат, надо п -п пошевеливаться. — Нам что, пора? — хрипло спросил бандура. — Ты хочешь сказать, наш поезд пришел? Не, не, знаю. о чем ты та-та-та толкуешь, конечно, пробормотал силуэт, слегка отстраняясь. Но по подозреваю, что наш поезд действительно скоро у у уйдет, если ты не, не возьмешь себя в руки. «А как мне это сделать, если руки в гипсе?» — возразил Андрей, поскольку почувствовал на себе эти сковывающие движения предметы. «В тоннеле их не было, а вот теперь зачем-то они появились. Ну надо же!» — это значило. Он принялся мучительно соображать. Что бы это могло значить? Например, что либо гипсы каким-то образом последовали за ним в качестве выходного пособия, либо, как это ни странно, он... «Я еще жив?» — вслух закончил Андрей. «Жив, жив!» — подтвердил Вовчик явно не своим, но очень знакомым Андрею голосом. «Почему ты теперь заикаешься, как армеец?» — спросил Бандура, пронзенный внезапным озарением. «Теперь он прекрасно помнил своего приятеля Эдика Дубинского таким, каким видел его в последний раз возле здания неограниченного кредита». Он, бандура, шел навстречу с Паришаева, армеец, Атасов и Протасов собирались ожидать его снаружи, поскольку разговор с олигархом не сулил ничего хорошего и мог закончиться чем угодно, а друзья для того и существуют, чтобы приходить на помощь, когда становится туго. Это было буквально на днях, хоть Андрею теперь казалось, будто прошла целая вечность. И хотя он почти не помнил ни содержания их спорешало беседы, ни того, что случилось за этим, образ старины Эдика оказался чрезвычайно четким, как на цифровой фотографии. армей сидел за рулем своего линкольна светло-коричневой кожаной куртки и широких зеленых брюках. «Пожелаем неудачи в бою!» — попросил Андрей, и Эдик, грустно улыбаясь, Пожелал. Или это Протасов пожелал, а армеец при этом только улыбался. В любом случае, кто бы там из них чего ему не желал, в тот момент пожелания пропали впустую, никакой удачи ему не выпало. Напротив, его крымский маршрут оказался сплошной неудачей. Я га говорю как а -а армеец, потому что я и есть а -а армеец. Несколько растерянно проговорил силуэт, и мне непонятно, отчего ты постоянно на называешь меня В Вовкой. Уже, знаешь ли, на надоело немного. — Да, — потолесенно протянул Андрей. кто То-то я смотрю, голос знакомый. Получается, ты тоже умер, друг. У — Умер, — задохнулся силуэт. — Я? — Ну да, как мы с Вовкой. Андрей умолк. Говорить было тяжело, сил почти не осталось. В тоннеле, столкнувшись с Вовчиком, он чувствовал себя гораздо лучше, чем сейчас. Андрей решил подкопить немного сил. Силуэт, на поверку оказавшийся Эдиком Дубинским, тоже помалкивал. Вероятно, переваривал эту информацию относительно своей смерти. Должно быть, он раньше не знал, что умер, предположил Андрей. Выходит, я принес ему черную весть. С другой стороны, что ищет тебе правду, скажет, как не друзья. Не, не, не знаю. А, а откуда ты узнал про Волыну?» Ва Наконец заговорила о поведении Эдика. Это сейчас не, не, не важно. А откуда? Как главное, что... «Не ты, не я пока не умерли, а Андрюша. Но мы наверняка умрем, если ты и дальше будешь здесь валяться и нести всякий бред». «Что еще делать?» — спросил Андрей, искренне недоумевая. «Сматываться надо», — сказал армеец. «Сматываться? Ну куда? Разве здесь есть путь назад, Эдик? Пока на дворе ночь, есть шансы», — заверил армеец, оживляясь. Только нам надо каким-нибудь транспортом завладеть, транспортом, потрясенно проговорил Бандура, он тоже тут есть, кроме поездов. Та же женщина, которая мне рассказала, что где, ти, где тебя и, и искать, посоветовала воспользоваться ББ бронетранспортером, сообщил призрак Эдика, игнорируя упомянутые Андреем поезда. Вероятно, спокойствие ради. БТРам не поверил ушам Андрей. Так тут БТРы есть или есть, заверил армеец, а также пять или шесть дж джипов, парабусов и те, и другие, конечно, гораздо быстрее бронетранспортера. За то, как они, а как а а а она сказала, у него полный бомбензина. А она сама видела, как его вечером за за заправляли. — Как интересно здесь все устроено, — подумал Андрей, чувствуя, что снова куда-то уплывает, слегка покачиваясь на волнах, не опасных, штормовых, а ласковых и убаюкивающих. — Ну, конечно, мне следовало догадаться, — думал он, — если по загромному миру ходят поезда и поручить транспорт, то должны же они использовать какие-то энергоносители, топливо, солярку или, скажем, бензин. Интересно, у них тут свои компании, вроде Бритиш, Петролиум, или они заключили договора на поставку с нашими монополистами. Может, хозяева монополий в том так называемом мире живых все не боятся ни бога, ни черта, потому что здесь у них тоже все схвачено. Конечно, должно быть схвачено. Если они победили в тендере на поставку ГСМ в преисподнюю, да и проходимостью ПТР куда там джипом прорвался в его голову армеец. Плюс лебедка, если где-то и сядем, то сами себя и вы вы вы вы вытащим, как барон Мюнхгаузен из болута за вы вы волосы. Я, конечно, и сам сначала удивился, а откуда тут быть БТРу. Ну и женщина поистила, что его Местные тимуровцы нашли где-то, по починили на станции юных техников, хотели памятник поставить у дворца пионеров, но не, не, не успели. Горбачев свою мудацкую «Перестройку затеял. Настал конец и дворцу пи -пи -пи пионеров, и станции юных техников, и Тимуревсов. Машину сдали металлолом, там ее этот мерзавец за гроши купил». «Точно Эдик, — решил Андрей, — знает много всякого разного. Говорил ему Атасов, езжай в Москву, пробьешься в клуб знатоков, будешь деньги лопатой грести». Это на первых порах, по молодом еще в Ворошилове, там дурацкие книжечки друг другу дарили, чтобы советская девственность не пострадала, теперь баксы раздают. И пу пулемет на крыше очень может пригодиться, если будет погоня. Пулемет это да, думал Андрей, при любых раскладах стоящая вещь. Да она да, будет. Погоня это Можешь верить не на слово. В доме полно отморозков. И хоть они сейчас бухают, это еще не значит, что нам сделают на прощание ручкой пожелав счастливой дороге. Озарение пришло внезапно. Возможно, его принесла крылатая фраза счастливой дороги, которой обыкновенно... Отечественные гаишники провожают ободранного ими водителя. А Андрей вдруг сообразил, где находится. Понял, что пока не умер, но толком не знал, а радоваться ли этому или не стоит. Мы в Ястребином. Спросил он, чувствуя, как иррациональный кошмар отступает. Впрочем, действительность была не намного лучше Вот именно, подтвердил армец. Кажется, эта чертова усадьба именно так и называется. Гедик. Так это ты?» «Я!» — кивнул армеец. «Своей собственной персоной!» «Битый час пытаюсь до тебя дэ -дэ стучаться!» «Рад, что ты снова с нами!» «Только не делай резких движений, брат!» «Я тебе помогу подняться!» «А я думал, что ты умер!» «Что ты галлюцинация!» не рожай, я чересчур напуган, — заметил армеец. — А ты живой, слава богу, но нас обоих легко могут прихлопнуть, и даже наверняка прихлопнут, если мы не пошевелим задницами. Да — Откуда ты здесь взялся? — А, а — отмахнулся армеец, — долго рассказывать. Я видел, как привезли Вовку. Вовчика мы в самом начале потеряли. с очевидной неохотой признался армеец. Еще в ущелье пришлось его оставить. Принято говорить, будто русские своих не бросают, а, по-моему, мы только этим и занимаемся. Потом нас загнали в какие-то жуткие... к катакомбы, пещерный город караимов или что-то вроде того, и обложили со всех сторон, как зверей. Атасов был с вами, перемил Андрей. Эдик отрицательно покачал головой. Он остался в го городе, Х хотел, порешал, к стенке припереть. Кто кого припер, в конечном счете не, неизвестно. Где планшетов и протасов, понятия не имею. «Как это? Не имеешь?» — удивился Андрей. «Нас окружили!» — неохотно начал армеец. «Валерка взорвал гранату! Начался обвал! Больше я ни Юрика, ни Протасова не видел!» «Ну и ну!» — пробормотал Андрей. «Они меня схватили», — продолжал армеец, — «холотили сильно, привезли сюда и бросили в подвал, пообещали, что вернутся и рассчитаются сполна. Вместо этого пришла какая-то женщина». Женщина удивила Андрей. «Ага, перерезала скотч и даже размяла мне руки, совсем затекли». А потом сказала, что, мол, один из ваших на первом этаже сидит, мы молодой. Я сразу понял речь о тебе, как она выглядела. Трудно сказать, пошел плечами армеец. Не могу сказать точно. М молодая, по-моему, около тридцати. Мне было ни знаком с Пандура. Я даже имени ее не спросил. Была динка с поразительно э э голубыми глазами. Ну и ну, повторил Андрей пораженный внезапной догадкой.